Глава 17. Думаю, пришло время рассказать вам про маму. Всё-таки мы с вами уже неплохо друг друга знаем. То есть я расскажу то, что знаю про маму. А знаю я немного, потому что был ещё совсем маленький, когда всё произошло, а отец об этом говорить не любит. Вот прямо совсем не любит. Я тоже не особо люблю об этом говорить, если уж честно. Но вы, наверное, теряетесь в догадках насчёт того, почему она не живёт здесь с отцом и со мной. Мама работала в больнице медсестрой. «Не здесь, на лорне Мы жили тогда на континенте, далеко отсюда. И я не знаю толком где, потому что отец становится очень странным, когда я его об этом спрашиваю». Он рассказал мне вот что. «Как-то вечером мама ехала домой с работы. Она была одна в своей машине, а на улице шёл сильный дождь. Было уже поздно, и на шоссе почти никого. Наверное, она сильно устала, потому что долго работала, спасала людям жизни». Впереди на шоссе большой грузовик потерял управление, его занесло. Он вёз такой стальной контейнер и каким-то образом прицеп с контейнером перегородил дорогу. Водитель просто не успел ничего сделать. Огни на грузовике погасли, а шоссе в том месте не освещалось. Грузовик просто встал. Стальной контейнер блокировал всю проезжую часть. Не повезло. Мамина машина врезалась в него первой. Отец говорил, что для мамы всё случилось очень быстро. Но иногда я всё-таки думаю о том происшествии. Бывает, когда мы с отцом едем в Нью-Ли, я замечаю дерево или здание на обочине дороги и считаю, сколько пройдёт секунд, прежде чем мы минуем его. Я представляю себе, что чувствовала мама. Как она давила на тормоза, но ничего не происходило и машину тащила вперёд по мокрой дороге. тогда. Она уже догадалась? И каково ей было? В общем, я толком не в курсе, что произошло. Иногда мне кажется, отец не рассказывает всей правды. Я действительно не знаю, пыталась ли она затормозить или вывернуть руль. Не знаю, что было в том контейнере, и умерла ли она сразу, или её отвезли в больницу, и она умирала медленно. Похорон я не помню. Может, и не был там. В основном помню нашу жизнь здесь, на острове Лорни. Вроде как мы переехали сюда вскоре после несчастного случая, но я не знаю, почему отец выбрал именно это место. Не думаю, что мы бывали здесь раньше. Родственников тут у нас нет. Насколько мне известно, их вообще нет. Наверное, отец решил начать жизнь с чистого листа. Может, он подумал, что нам лучше будет жить в таком месте, где нет скоростных трасс? Не знаю. Как я уже говорил, отец отказывается обсуждать это. Я давным-давно перестал его спрашивать. Мы никогда не вернемся назад, в те места, где жили с мамой, я имею в виду. Отцу не нравится вспоминать о тех временах, да и ехать, кажется, очень далеко. Поэтому мы не ездим туда и ни о чем таком не говорим. А если я даже спрашиваю или по телевизору показывают что-то, что напоминает мне о прежней жизни, отец просто отвечает, что нам надо двигаться вперед. Теперь вы знаете и можете перестать гадать.